Глава десятая. «Привезти Игнатьева и людей Романовых». «Будет исполнено», — отчеканила Паула и пропала на несколько минут. Группа, которая должна была меня ликвидировать, осторожно спустилась по лестнице со второго этажа. Шаги их были сопровождены десятком готовых к бою британок, поэтому они не делали резких движений. Игнатьев, застывший гримасой ужаса, Смотрел на мертвую Елену, Ольгу, стоящую в белом платье с огромным расползающимся пятном крови свету. Бойцы из дружины Романовых выглядели в разы спокойнее, видимо, привыкли к убийствам или попросту ненавидели хозяев. Три бойца, каждому не больше 35, оружия нет, оставили только защитную экипировку. На колени. «Мой спокойный голос подкашивает ноги людей», Они принимают позу полной покорности. Игнатьев крутит головой, ничего не понимая. А вот силовики рода быстро сложили два и два, лица темнее тучи, глаза в пол, плечи поникшие. За попытку убийства члена великого рода, за сговор с противниками, нарушение закона империи, решил я поиграть в обвинителя, буквально разбивая в прах все надежды. Да и просто, потому что ты неправильно выбрал сторону, Александр. Вы все будете казнены. Паула, исполни приговор. Девушка стиснула зубы, отчего желваки заходили ходуном. Какие-то проблемы, солдат, добавляю в тон металла. Сейчас все измотаны, морально и физически, не надо давать слабину. Нет, сэр. Так в чем дело? По обращению Паула понимая, что она сейчас максимально напряжена. Сэр, надо же. Так говорят в Англии, где данный отряд был клинком одного из баронов. Они привыкли исполнять приказы, привыкли видеть кровь и смерти, но, видимо, я неправильно интерпретировал им их обязанности тут. Дал надежду на то, что прошлое позади, а сейчас использовал, заставляя снова окунуться в те времена. Но по-другому нельзя. Период юношеских выходок должен подойти к концу, иначе следующее может стоить жизни, не мне, так кому-то из родных. А подчиненные, если хотят спокойной жизни, пусть завоюют ее. Четыре выстрела, четыре лежащих на полу тела. Четыре медленно расплывающихся пятна крови. Вытягиваю ноги, откидываюсь на диванчик, осталось только дождаться властей. Никто не посмел и без приказа, все вокруг сохраняли молчание. Я прокручивал в голове варианты своих действий, следующие шаги, приказы, Версия для тайной стражи такова. От моего голоса парочка девушек вздрогнула, остальные превратились в слух. Я, Светлана, Ольга, Елена были в комнате наверху. Новоявленные родственники меня утешали в связи с кончиной отца. В хол ворвались люди Игнатьева. Я вышел навстречу, мне помогали Романовы. В результате потасовки все, кроме Светланы, погибли. Ее люди умерли не просто так. Я не мог им доверять. «Надеюсь, вам могу. Никто не должен узнать правду. Слишком многое на кону. Убивают и за меньшее, особенно в нашем мире». «Будет исполнено», — отозвалась Паула. «Бойцы как поняли?» Девушки дружно рявкнули, показывая, что слова пали на плодородную почву. Все были безумно уставшими после ночных событий, но дела нельзя было перенести. После короткого приказа британки, нейтрализующие охрану Романовых на улице, Пошли проверить казарму охраны, которая так и не появилась. Бойцы выжили, просто валялись в повалку, сладко посапывая. Даже не представляю, каким образом Ольга их обработала. Пока весь личный состав охраны поместья приходил в себя с помощью целительницы, мы продолжили ждать городовых. В какой-то момент подумалось, что Ольга никого не вызывала, а мы зря теряем драгоценное время. Очень скоро я услышал звук машин, Все они остановились у поместья, а в дверь аккуратно постучали. Света отправилась наверх, получив мысленный импульс, надо привести ее в порядок. «Войдите!» — громко произнес я, а затем начал играть, как только вошедшие зафиксировали ситуацию. «Слава создателю, что вы тут! Произошло страшное!» «Поступил анонимный звонок, по нашим данным тут произошло убийство!» Несколько людей в костюмах и с револьверами обступили меня. Главный из них ввел диалог. На входе топтались еще человек 5, все в халатах и гражданской одежде. За ними маячил спецназ. Не входят без разрешения, боятся. А костюмчики и вовсе сбледнули, рассматривая почти десяток убитых. Несмотря на приказ императора, понимают, что злить рода не следует. Револьверы использовались только тайной канцелярией. Каждый ствол удлинен, особо мощные, могут разорвать голову одним выстрелом. Такая у них работа. Оружие применяют редко, но когда дело доходит до огнестрела, лучше не вставать на пути. Кто-то из представителей Романовых есть... Главный костюм замялся, скребя щетину. В живых. Да, моя жена Светлана, но она сейчас шокирована произошедшим, лучше ее не трогать. Говорить могу я, так как представляю оба рода в этой ситуации. «Отлично!» – пришел в себя костюмчик, выходя на понятную для себя плоскость. «Пройдемте в ваш кабинет!» паул и ее подчиненные остались для дачи показаний, а мы с главным костюмом уединились, чтобы побеседовать более плотно. На допрос одного меня ушел целый час. Следователь три раза прогнал по версии, записывая все детали, а затем все начиналось с конца к началу. Это давалось легко. Главное, чтобы подопечные на подобных допросах чего лишнего не сказали. Мне оставили повестку на аудиенцию с императором, проще говоря, суд. Только теперь отвечать придется перед правителем. Ну, хоть распятие и перебирание грязного белья перед остальными главами не будет. Порадовался скорому визиту. Прием на сегодняшний день после обеда. Еще успею погонять студентов. СБ императора убрались только через полтора часа, существенно понервировав меня. Составили детальный отчет с места трагедии, выслушали наши версии, даже попытались забрать тела, но я этого не допустил. Дружину удалось откачать. Целительница справилась с задачей, в короткие сроки подняв на ноги пять десятков человек с больной головой. Все они накануне выпили за здоровье Федора Константиновича, а затем вырубились кто где. Не обошлось и без жертв. Капитан Стражи и два его помощника, помедлившие с возлиянием, были убиты. Видимо, бойцы заметили что-то странное, но предупредить остальных им не дали, нарисовав каждому улыбку чуть ниже подбородка. Рядом с поместьем расположилась часть города, полностью принадлежавшая роду фанвизиных. Там жила основная когорта солдат и ремесленников. Были еще магазины, мастерские, бутики в основном городе, но все они носили характер масс-маркета. Ничего серьезного, но ручеек поступлений стабильно шел. Один из солдат был отправлен за подмогой, исчезнув быстрее, чем я отдал приказ. Паула выделила человека, а точнее одного из своих бойцов, который займется охраной поместья. поднявшее было вопрос о сохранности моего тела девушка была перебита. Я пока был не готов обсуждать тему охраны, но понимал, что времена другие, теперь это необходимость. Пустующее поместье наполнили люди. Повара и прочая прислуга были разогнаны романовыми заранее, когда они начали воплощать план, но сейчас все вернулись, в том числе и Генри. Я встретил старого немца у главного входа, встречая поток входящей прислуги. Старался ментально сканировать людей на предмет злобы или внутренней гнили. Такое не скроешь, если намерения плохие, это как сигнал маяка. Старик-управляющий имел вид побитой собаки, буквально и переносно. Под глазом красовался здоровенный фингал, От самого дворецкого выразила спиртным, глаза направлены в пол, плечи опущены. Какой знакомый образ? «Я должен был...» — выдохнул Генри, окатив меня запахом алкоголя. По щеке старика прокатилась слезинка, затем вторая, скрываясь в аккуратной бородке. «Даже не буду спрашивать, что произошло. Отпечатал я. Полагаю, тебя каким-то образом вывели из строя. Твоей вины тут нет». «Я должен был догадаться...» «Романовские змеи!» «Что теперь будет, Федор Константинович? Как мы без отца? Надо мстить! Но как? Кто? И владимир ты сгинул!» «Пойди в холл, Генри. Что ты стоишь, как не родной? Почти ласково отправил я его. «Тела еще не убрали. Может, это приведет старика в порядок. Сейчас мне нужен человек, обладающий таким спектром знаний». Пожалуй, никто не знал столько, сколько смог поведать Генри. О поместье, о нашем роде, о всех внутренних моментах. Старик наизусть знал имена, фамилии, адреса каждого из работников дома. Если управляющего поднять ночью и спросить, какой штат и в какой последовательности должен содержаться на территории поместья, он без запинки оторабанит от начала до конца. Войдя следом за прибывшим Генри, налетел на его спину, чуть не сбив с ног. Дворецкий замер недалеко от порога, провожая глазами уносящих тела романовых людей. В его глазах застыл огромный знак вопроса. Казалось, глаза сейчас выпадут из орбит, настолько широко те были раскрыты. «Что?» Только и смог выдать Генри, поборов эмоции. «Справедливость. Хлопаю старика по плечу и иду дальше. Начинай исполнять свои обязанности, Генри. А я буду исполнять свои». Покончив со всеми делами дома, поехал в академию тренировку будущего костяка империи никто не отменял особенно в виду скорой практики на улице стоял не по осеннему хватке мороз сковывающий дыхание но так хорошо бодрящий после бессонной ночи машины не было поехал на казенном транспорте воспользовавшись широким ассортиментом отцовского гаража вести самому не хотелось поэтому выбрав длинный премиальный автомобиль быстро отыскал и водителя Водители выделились подвохом, и им оказался мой бывший телохранитель Александр. Проделки Генри, который уже летал по дому, как на наскепидаренный, быстро возвращаясь в ритм, видимо, решил подстраховаться на случай мести со стороны возможных недобитков. Всю дорогу до Академии Александр искоса поглядывал на меня в зеркало заднего вида, пока я задумчиво рассматривал проносящиеся пейзажи. Свету оставил в комнате, отдав приказ приглядывать за ней. Лишний раз видеть девушку не хотел. Одно дело отомстить, убив человека, а в данном случае и семь человек, а другое — видеть ее пустые глаза. Это постоянное напоминание о том, каким я жестоким могу быть. Я не считал себя жестоким человеком, справедливым — да, но не жестоким. В свету была вложена команда на стандартное взаимодействие с миром. Есть, гадить, мыться. После того, как кукла стала исполнять приказ, Паула вылетела прочь, настолько зрелище было омерзительным и искусственным, что у меня самого горло горлу подкатил ком. В коридоре Академии нос к носу столкнулся со спешащим куда-то Дмитрием Андреевичем. Он был в компании Анны Александровны, не самая приятная встреча сейчас. «Федор?» — формально и как-то по обратил директор. «Мы не ждали вас сегодня. Анна Александровна может провести занятие, если вам необходимо отлучиться». «Все в порядке, справлюсь». «Мне пора, и если будут вопросы, я у себя». Директор удалился, скрываясь за поворотом, оставляя меня и молодую преподавательницу наедине. «Можете положиться на меня», — с сочувствием заглядывая в глаза сказала Анна. «Я понимаю примерный план. Думаю, будет несложно». «Вы слишком добры, мой метод обучения кажется странным, но это поможет им выжить». «Понимаю», — кивает девушка. «После смерти вашего деда вы боитесь. Это нормально. Советую вам тоже бояться. Как можно сильнее». «Не забывайте, я аттестованный маг металла, и тоже многое могу». Вспыхнула Анна Александровна, но тут же покраснела, видимо, понимая, насколько сейчас неуместно ребячество. «Даже не сомневаюсь. Пожалуй, я найду вам применение. Так, понимаю, это теперь наша общая проблема». «Да». Директор отдал распоряжение помогать вам, ввиду сложных семейных обстоятельств. Оставалось только пожать плечами. Мы вместе пошли дальше, выходя во внутренний двор Академии, чтобы застать там прелюбопытнейшую картину. Студенты всем составом упорно тренировались, половина штурмовала полосу, вторая сидела кружком в центре арены, споря о чем-то. Честно говоря, такая картина меня растрогала. Али примостился на скамейке, вытянув лапы и лениво обводя взглядом подконтрольных двуногих. При виде меня зверь резко пришел в движение, одним плавным прыжком оказавшись на земле и поскакал навстречу. Приблизившись, он стал принюхиваться, порыкивая с какой-то человеческой интонацией. «У вас нет другого питомца?» С огоньком в глазах поинтересовалась Анна Александровна, видимо, уже знакомая с ним. «Я думаю, это ревность». «Да ты ж мой дорогой!» И я встал на колено, держаться Центуриончика за морду. «Прости меня, пожалуйста, забыл совсем про тебя». «Просить прощения надо как можно развернуть ее, иначе складывается впечатление, что вы говорите это ради проформы». Наставительно вмешалась девушка, видимо, вспоминая курсы преподавания. Покосившись на учительницу, решил исправиться. Мозг еле соображал, требовался сон, поэтому говорил без задней мысли. Начнем с того, что их было немного. Зверь склонил голову, как бы слушая. Всего семь человек, я даже никого не убивал, представляешь. Вот обижаться на меня не надо, ты делал важную работу. Простите, что вы сказали? Девушка сделала вид, что ослышалась. Как вы рекомендовали, признаю вину. Как ни в чем не бывало, отвечаю я. Я не это имела в виду, а он это. А что еще? Уже второй раз веселье пропускает. «Потом поговорим», — хмуро заключает преподавательница, видя, как к нам трусцой бежит моя староста. «Мы не думали, что вы придете, поэтому решили сами провести тренировку», — отрапортовала Строганова, снимая шапку. На лбу девушки от пота слиплись локоны волос. Сразу видно, кто не симулирует на уроке. «А эти в кружочке что делают? Медитируют?» «Они разрабатывают тактику против Али», — улыбнулась девушка. Он пока лидирует, ни одного поражения. Вот ребята и призадумались. Ясно, кивнул я. Марина, Анну Александровну ты знаешь, она будет работать с нами. Рада вас видеть. Вежливо поздоровалась Марина. Приступим к одной из последних тренировок подобного рода. Вздохнул я. Скоро режим сменится, пора начинать что-то более серьезное. Строганова лишь кивнула, будто само собой разумеющееся, возвращаясь к своей группе. До самого обеда студенты продолжали тренироваться под наблюдением. Я ходил вокруг, задумчиво осматривая каждого из будущих бойцов. До практики осталось не больше месяца, что будет потом. В голове встали образы будущей локации. Заснеженная степь с грязными вкраплениями стоящего коваля, промозглый ветер, большая дыра в земле, бывшая ранее единственной живой жилкой для поселения — карьер. Укрытые шапками снега одноэтажные домики, составленные из бревен и дикого камня. Суетящиеся люди, выдыхающие клубы пара в морозный день, висящие по периметру газовые фонари, кипящие на кострах котлы с водой. Картинка сменилась. Вот степь стала вытоптанной, по ней несутся тяжеленные тела твари, в них отражается блеск огней поселения — Рык и виск, вой центуриона, автоматные очереди, крики раненых, взрывы. Нападение будет, этого не миновать. Но как его воспримут бывшие студенты столичной академии, выращенные в тепличных условиях мальчики и девочки, ставшие сосудами для сил, что выше самой природы? Сейчас в моем распоряжении три рода и квартал. Император ни за что не отберет этих ресурсов. Они мне жизненно необходимы для выполнения миссии. Пора дать отпор пришельцам, жесткий и бесповоротный. Хватит робко волочиться на вторых ролях, нужно загнать отродье бездны назад в их мир. Полагаться на Шувалова? Нет, это слишком оптимистично. Полагаться на императора? Нет, он уже показал себя. Императору важны ресурсы, не меньше, чем другим кланам. Аристократы желают власти на политической арене, и император, в свою очередь, хочет власти над аристократами. В любом случае, эти игры не приведут ни к чему хорошему. Пользуясь ситуацией, надо начинать полномасштабную подготовку дружин всех подвластных родов, изготовить оружие, приготовиться к нападению, создать побольше ресурсов, которые понадобятся в долгосрочном конфликте, особенно зимой, еда, одежда, снаряды, усилить магов рода, чтобы они могли сражаться более эффективно. Все это невозможно, если играть в темную. Я не Ольга, не умею работать за спиной. Нужно договориться с императором, чтобы он не ставил палки в колеса, пытаясь разыграть меня без моего ведома. А если договориться не удастся? Что ж, видит Бог, я хотя бы попытаюсь.